А что там, за чертой? Раз уж тема такая космическая, нельзя пропустить то, что может ивляться к нам из космоса. Есть это космическое, есть такой раздел в теме Endlo. И он, конечно же, может быть для нас самым обнадёживающим в моральном плане. Ведь так тоскливо осознавать свою уникальность и неповторимость мироздания и одиночество. Душа сама просит встречи с обитателями дальних миров и ждёт вести о том, что где-то там есть космическая красота, гармония и разум что есть миры, которые уже переросли дикость эгоизма и биржевое варварство. Миры, где основные законы в обществе согласие в человечности, созвучие сердец, духовная свобода, беспредельное творчество и дерзание. Миры наших идеалов. Циник и скептик скажет: "Чешите себе розовыми иллюзиями". Но его можно спросить: а все ли он планеты обошёл? Все ли он ступени космической эволюции видел своими глазами? И видел ли он предел эволюции? Ни на один из таких вопросов он не сможет дать утвердительного ответа. И поэтому цинизм его не распространяется дальше смога земных городов. Пределы ему атмосфера крошечной планеты, затерянной среди громадной грандиозной вселенной. Из её безпредельных просторов доносится иногда весть о надземном, но только приходится зорко смотреть, чтобы не обмануться, чтобы увидеть эту подлинную весть, отличить её от огромного потока иллюзий, не имеющих никакого отношения к дальним мирам. Ведь мы наблюдаем не из космического пространства, а из-под слоя наших земных явлений, и некоторые могут играть с нами в жестокие игры. Попробуем сначала поискать в явлениях НЛО что-то от надземно, да и просто проанализировать. Среди всех разновидностей НЛО привлекают прежде всего те, которые могут быть космическими кораблями. Хочется увидеть намёк на внеземную жизнь, потрогать своими руками какую-нибудь технически фантастическую одиковину, тарелку. Летающая тарелка – символ всей темы НЛО. Форма диска, наверное, самая идеальная для летательного аппарата, которому нужна возможность широкого маневра в горизонтальной плоскости. Но она, конечно, уступает форме шара, у которого направления движения в пространстве никак не ограничены. Может быть, конструкция в виде диска, тело вращения, как его называют, необходима для чего-то, вращающегося в его корпусе, какой-то энергии, которая и дает подъемную силу. Известно, что волчок на очень быстрых скоростях вращения начинает терять вес, преодолевает гравитацию. Но пределы скорости вращения материального тела очень ограничены. Что если летающая тарелка использует вращение в своём корпусе какой-то энергии, может быть, даже света, тогда скорость вращения оказывается неизмеримо выше и эффективнее, чем вращение волчка. Часто очевидцы полётов НЛО видят, как металл тарелки словно оживает и начинает излучать сияние. И очень часто замечаются какие-то намёки на вращение в тарелках. Но, конечно, это не только гипотезы, исходящие из того, что мы знаем о формуле летательных аппаратов. Если это действительно летательные аппараты в явлениях НЛО, такие же разнообразные, как форма насекомых в тропиках. И тарелки тоже разные. Вечером 8 августа 1978 года шоссе Москва-Ленинград. Николай Александрович З едет на машине с отцом и женой. В 22.30 на 236-м километре видят огромную светящуюся тарелку. Она медленно двигается навстречу близко от земли, пересекая шоссе под углом слева направо. Остановили машину у обочины и стали наблюдать. Высота ее была больше 50 метров, диаметр около 100 метров. Его определили исходя из 50-метровых интервалов между столбами, стоящими возле дороги. Двигался объект в наклонном положении, днищем был обращен к свидетелям снизу выступала круглая центральная часть, светившаяся ровным красным светом, как подсвеченная изнутри красная ткань. По краям вдоль окружности вспыхивали и перемещались разноцветные огни. У очевидцев возникло предположение, что перемещение огней и приводит в движение саму тарелку.